Глава 6. Это вообще удивительный цикл. Не зря первая невенчанная жена Горького, Ольга Каминская, уверяла его, что он рождён для сцены, для комического амплуа. Заметим, что Горький часто грешит натужным пафосом, многословием, что его повесть почти всегда цепочка хаотически нанизных эпизодов, а его публицистика жестяное громыханье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 На фоне русской интеллигенции, поголовно заворожённой и восхищённой февралём, Горький выделяется скепсисом и бурчанием. Всё-таки он знал Россию лучше, чем большинство современников.